наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 25 по системе вентиляции в кремль день третийй Итак, мы находимся в гуме возле вентиляционного отверстия. Сейчас конюха, который для этой экспедиции похудел на 84 килограмма, достанут из коробочки, где он лежит, приколотой булавочкой и аккуратно обложенной ваткой. После этого потоком воздуха его унесет в вентиляцию, и он попадет в Кремль. Конюх, что вы чувствуете? Да почти ничего, меня же очень мало Ага, хорошо, конюх, как всегда подарки Ученики второго класса Владимирской школы номер восемь подарили вам учебники за первый класс Потому что они им больше не нужны <свёзд> <свёзд> Спасибо, всегда хотел понять, чем первый класс отличается от эконом-класса И почему он такой дорогой А вот, пожалуйста, от энтомолога из Сызрани Коллекция бабочек О -о -о, Смотри, какие симпатичные ага. <свят> И мой размерчик Был большой, были у меня бабы <свят> А теперь бабочки <свят> Под стеклом Как говорится, в случае необходимости Разбить стекло Конюх, <свят> конюх, Прости, коню, прости, коню. корреспондент, прости Но ты что же меня пойми Я ж сколько вне дома Конюх, наверное, пора стартурить Там, а, да, конечно Ну, ты давай аккуратно из меня булавочку вытаскивай ага. и подноси коробку к вытяжке Хорошо, итак, я беру конюка пинцетом, он такой маленький, но мужественный Шевеля лапками, готовится отправиться в свое героическое путешествие Террифондент, не наноси! Ой, конюх, простите, я вас, наверное, обрызгал А где конюх? Я здесь, корреспондент, под потолком, лови меня Сейчас, сейчас, а как, конюх, как? Сбегай в секцию электротоваров Хорошо Соси меня пылесосом и быстрее, а то меня воробьи сплюют летают, понимаешь, по гуму Хорошо уйди, уйди, Итак, я открываю пылесос Ой, конюх, ничего, ничего, ничего, лежите, пожалуйста, я вас очищу сейчас, сейчас, сейчас, изо рта сейчас тоже спичечкой Вот, ну что, в путь? Конюх, вы меня слышите? А чего ты, корреспондент, шевелишь губами, а ничего не говоришь? А, да-да-да-да, я понял, сейчас и из ушей <сvé <BOX> <сvé> Вот, ой, ой, спасибо, корреспондент э, ты, ты ж думай, когда чихаешь Да, конечно да. Корреспондент, ты чего? Ты чего? <сvé> не, <сvé> не, не надо! <сvé> <сvé> Уйди! А! Что ж ты делаешь? следить за путешествием Коника Фёдорова, а а, а, а, а, слушайте нас, в доме, Птичка, птичка, брось меня, птичка. я невкусный, фу, фу, фу, пошла, пошла, ахи!